Глава пятая. Поврежденную платформу удалось спрятать в большой расщелине. Юси и Полос пытались привести в порядок отказавший передний левый двигатель, и даже обычно сторонящийся подобных работ бес возился с системой подачи патронов к единственному тяжелому пулемету, разбирая модуль лентоприемника и вычищая его от пыли. Последнее сражение оказалось чрезвычайно сложным и, главное, чуть ли не фатальным для их гравиплатформы. Выжили они лишь чудом. Но кто знал, что мусорщики окажутся настолько отчаянными? Сам Тапок сидел в проходце, мрачнее тучи, гонял на экране бортовой навигационной системы карту песчаного моря, то приближая изображение так, что становились видны чуть ли не отдельные камни, то отдаляя его практически до вида со спутника. Он искал решение, но его не было, все возможные пути к цивилизованным местам, Хабудере, были плотно перекрыты. А платформы мусорщиков, имеющие нормальную радиосвязь и ретрансляторы, слишком быстро подтягивались к месту событий. Да чего там, они организовали целую сеть, и стоило только попытаться прорвать где-то их цепь, и прежде чем разберешься с одной платформой, подтянутся еще несколько, и все начнется заново. Уже проходили, проверили на практике, и результат тапку совершенно не понравился. Еще одного боя, подобного предыдущему, им просто не выдержать. Платформа и так не в лучшем состоянии была, а теперь она просто решето Бросить ее и уходить по земле – вариант, но платформу жалко. За последнее время она стала для Тапка чем-то вроде корабля, надежного и крепкого, который не подведет сложный момент, да и просто жаль ее бросать. Впрочем, уходить по земле тоже не вариант. Во-первых, у проходца после боя выведено из строя куча всего. Энергосистема не в порядке, к пулемету, дай бог, сотня выстрелов осталось, кондиционер, противоракетная система, замкнутый цикл не функционирует, и периодами зависает мозг машины. Так что доверять свою жизнь этому агрегату тоже не стоит. но ну, во-вторых, даже если бы с проходцем был полный порядок, они все равно находились бы в проигрышном положении. Преследовать их будут граби-платформы, скорость у них сопоставима с проходцем, поэтому оторваться не получится. Отбиться тем более, сбить даже мелкие платформы мусорщиков из того, что имелось у команды, будет крайне сложно, если вообще реально. Короче, уходить на проходцы нельзя. Это не просто риск, неверное решение, которое может привести только к одному – гибели всей команды или нескольких ее членов. Тогда что делать? Бросить ей проходится платформу уйти на байках? Может быть, но если их засекут, то жить останется до той минуты, пока к ним не подтянутся ближайшие 3-4 воздушных патруля. Точнее, пока другие платформы не выйдут им на перерез. Никто не будет с ними говорить, просто расстреляют сверху, и в отличие от платформы или проходца, на гравециклах не выжить, ни брони, ни защиты. Первая же очередь может стать фатальной. «Да что же делать-то?» «Сидишь, думаешь?» Бес, всегда, в сопровождении доберманов, подошел абсолютно бесшумно. Геральт тут же рухнул ног хозяина закрыл глаза. Похоже, даже боевой пес уже устал. К тому же не восстановился до конца после ранения. Ари подошла к тапку и аккуратно умастила у него на коленях голову. Тот машинально принялся почесывать уши антенны, отчего страшный и ужасный модификант млела до потери связи с реальностью. Вообще забавно, Тапок бы не сказал, что когда-либо проявлял особую симпатию к псам, но погляди-ка, они уже приняли его за своего, а всего-то и надо было что, сразиться бок о бок с ними и спасти от гибели. А еще говорят, что собаки глупы, брехня, вон, все ведь понимают, шельма «Ну да, сижу, ищу решение», — буркнул тапок, продолжая чесать Ари. «Его нет», — заявил бес. «Вернее, не так. Есть, но оно еще более дурацкое, чем ты можешь себе представить». Тапок лишь усмехнулся. «Ну-ка, ну-ка, какое же дурацкое я могу представить?» «Прорыв на байках Во-первых, мои собаки. Они долго не смогут поддерживать скорость гравиков». Грузить их тоже особо некуда будет. Даже если бы не было вокруг мусорщиков, нам бы пришлось тащить запасы, иначе подохли бы в пути от голода и жажды. Во-вторых, ты забыл о наблюдателях в пустыне. Филину точно докладывают не только разведчики на платформах. У него явно есть и стационарные наблюдательные пункты. Именно они нас засекли, когда мы забирали проходицы платформу. «Да с чего ты это взял?» «Может, они и ждали нас. Может, возле нашей техники датчик какой-то стоял или еще какая хрень?» «Зачем? Угнали бы платформу и всех делов. Ну, может, засаду бы оставили. К чему заморачиваться еще с датчиками? Не было их здесь. И вообще, ты не заметил, что платформа прилетела далеко не сразу? Мы успели поднять нашу, перегрузиться, и только тогда прискакали мусорщики». Так что думается мне, что сидят у них где-то в пустыне бойцы с биноклем и рацией. Они проморгали нас, подъезжающих к скалам. Но когда мы подняли платформу, мигом своим сообщили. И далее, когда мы будем пытаться идти на прорыв, нас засекут намного раньше, чем мы кого-то увидим. Если я прав, и действительно в пустыне есть такие посты, мы их никак не обнаружим. Даже не увидим и не услышим. Они не покажутся, увидят нас, стуканут своим и будут дальше тихонько сидеть в своей норе. Ладно, может, у тебя самого идея есть, а? Есть, но она самоубийственная, я бы сказал. Валяй, махнул рукой тапок. Хуже уже некуда. И вариантов, что делать дальше у меня, все равно нет. Так что давай, излагай свою идею. Излагаю, кивнул бес ок а давай грохнем флина ты с брендел уставился на собеседника тапок нет почему же смотри принялся разъяснять свою идею без у них там укрепленный город так это мы уже несколько раз от разных пленных слышали а в городе резиденция где сидит сам филин «Дальше версии разнятся, но в целом понятно. В городе есть настоящее ПВО. Там от двух до трех сотен человек. Сама цитадель неприступна. Что я пропустил?» «Там было много чего еще, но суть верна», — кивнул Тапок. «И... нас, блин, четверо. При этом Юси не то чтобы боец, да и полос тоже. Остаемся мы с тобой». «Эгера напомнил Бес. «Окей, и два модификанта». — согласился Тапок. — Соотношение все равно не в нашу пользу. Бес посмотрел на Тапка с нисходительным взглядом. — Вот скажи, ты временами вроде как умный и продуманный, а временами дурак дураком. Тапок, я не собираюсь воевать с этой толпой. Я спец в другой области. Это ты у нас герой-штурмовик, а я — ликвидатор. Скажи мне, что произойдет, если мы хлопнем филина? — Ну... Тут Тапок чуть призадумался. пойди у него есть парочка замов, которые легко перехватят контроль. Но если хлопнуть и их, вот тогда тут начнется война за власть. Может, даже эти замы ее начнут, если мы их не достанем. И что сделают новые лидеры? Хм. Они стянут верных им людей сюда или на свои базы, окопаются и будут готовиться к войне. Либо будут переходить к защите, либо попытаются ударить по конкуренту первыми. На нас всем резко станет по барабану. Ты на это намекаешь? В точку, босс. И мы сможем проскочить. Жратвы у нас еще навалом, так что подождем 3-4 дня, чтобы все поняли, что произошло. Начали шевелиться и тогда уже проскочим. «Ну, осталось только понять, как добраться незаметно до базы филина, пролезть внутрь и хлопнуть его, причем по-тихому, чтобы можно было улизнуть и, собственно, чтобы вся эта конетеля началась. А это я уже придумал. Слушай, план!» Сложнее всего оказалось убедить юси в том, что она и Полос остаются с платформой и проходцем ждать. Она попыталась доказывать, спорить, убеждать, давила на то, что «мы команда, мы сражаемся и умираем вместе», тапок даже не нашел сразу, что и ответить. Его собственные слова использовали против него. А в итоге пришлось частично объяснять свой план и наглядно доказывать, что в нем нет места двум дилетантам. К тому же, если все пойдет паршиво, то платформа – это единственная надежда тапка, беса и собак на эвакуацию из разворошенного ими же гнезда. Как бы ни хотелось Юссе, но они оставались в резерве. И, как сказал Тапок, если ей от этого будет легче, их роль во всем плане не менее важна. Они должны были стать эвакуаторами в случае, если с атакой базы или в конце всей операции у штурмовой группы возникнут трудности. Бесы Тапок, оставив модификантов на платформе, для начала поехали на байках к месту последнего боя против мусорщиков. Точнее, место, где должна была рухнуть их платформа. Беса крайне интересовал гравелед, который на ней находился. К сожалению, тут их ждал облом. Все ценное с этого места уже уволокли. Даже с разбитой платформы открутили абсолютно все, что только снималось, оставив, по сути, железный каркас. Это было, конечно, неприятно, но более-менее ожидаемо. Еще на этапе планирования Тапок был абсолютно уверен в том, что все полезное мусорщики уже открутили, но бесрезонно заметил, что трупы-то они точно никуда не поволокли, так что в любом случае они с Тапком получат то, что им надо. А уж если вдруг там окажется тачка, то это джекпот. Трупы и впрямь нашлись. Добрых два десятка. Из них ценность для будущих диверсантов представляли буквально единицы. Большинство выглядело так, как будто их пропустили через мясорубку. Такой эффект на человека оказывает попадание крупного калибра. На беса, не отличавшегося сколь-нибудь крупным телосложением, одежда, снятая с одного из покойников, подошла отлично. А вот тапку пришлось попотеть, прежде чем он перестал напоминать огородное пугало». Все мусорщики, нашедшие покой в этом месте, были мельче, чем он. В итоге Тапок с трудом нашел подходящий жилет и кое-как удалось подобрать хламиду, скрывающую голову в лицо и, главное, приметную бороду. Следующим пунктом плана была добыча любого исправного гравилета. Правда, для этого нужно было сунуться на территорию, патрулируемую бойцами Филина, но без транспорта, принадлежавшего мусорщикам, не было шансов незаметно пробраться в город. Так что Тапок, скрипя зубами, был вынужден согласиться. Найти патруль особой проблемы не составляло. Сеть для поиска их группы была раскинута обширно. А вот уничтожить такой патруль предстояло молниеносно. Никто не должен был сообщить о том, что на них напали и что произошло дальше. Удар нужно было провести быстро, не оставив свидетелей. Впрочем, для них двоих это было не очень-то большой проблемой. Сложнее оказалось другое. Большинство патрулей использовали гравициклы. без был немного растерян. Тапок все больше ерничал на тему великого специалиста и превосходного плана. Но ближе к ночи им все же повезло. Причем повезло дважды. Они нашли таки патруль на трех гравициклах, с которым летел еще и небольшой гравилет, в прошлом являвшийся семейной моделью, но сейчас обвешенный всем, чем только можно, и вызывающе раскрашенный в цвета банды. А второй момент, почему Тапку и Бесу повезло, Бойцы патруля решили, что пора встать на ночлег, и для этого выбрали удобную с их точки зрения каменную площадку с навесом. Там они расположились с комфортом. Тут же, позабыв все полуармейские правила, которые вбивал в них Филин, ни единого дурака, желающего постоять в дозоре, не нашлось. Все они сгрудились возле разведенного громадного костра, бросавшего всполохи метров на сто, и принялись трепаться, покуривая фазис Ну, собственно, винить их не за что. Это их земля, и здесь они чувствовали себя спокойно. А платформа с командой Тапка, ну, так она должна быть далеко и прорываться у границы, а не летать здесь, почти возле города мусорщиков». Тапок с бесом, оставив в гравибайке метрах в трёстах, тихо подобрались к стоянке. Ни один мусорщик даже не подумал обратить внимание на то, что где-то неподалёку проехали гравибайки. Ну зачем? Враги летают на гравиплатформе. Платформу видно и слышно далеко. Значит, на байках проехал кто-то из своих. На кой чёрт отвлекаться? Укрываясь за припаркованной техникой, тапок и бес ещё раз пересчитали противников. Семеро. Все стоят кружочком вокруг костра. Тапок задумчиво вытянул из кармана разгрузки гранату, но бес молча помотал головой, изобразив руками пантомиму. сжал ладони, потом резко развел их, потом подвигал пальцами, изображая ноги, движущиеся к тому месту, где до этого руки были сведены, и в конце изобразил ладонями полет. Тапок понял его мысль. «Если будет шум взрыва, могут прийти или патрули, или прилететь на платформе». Бес также молча достал два клинка и просто вышел из-за машины. Тапок вынужденно зашагал за ним. К его удивлению, ни один из членов банды просто не обратил на них внимания, пока они оба не подошли к огню еще на пяток метров. И только щуплый мужик, подслеповато ощурящийся, глядя сквозь огонь на две фигуры в цветах банды, сообразил, что у них все свои, стоят вот тут, у огня. Он не спеша поднялся и спросил, вернее, попытался спросить. «Эй, парни, а вы...» <кх> Конец вопроса утонул в хрипе. Метко брошенный тапком нож пробил горло любопытному и глазастому типу. Бес преодолел оставшиеся пару метров менее чем за секунду и вонзил клинки в тело двух неуспевших опомниться мусорщиков. Прежде чем остальные вообще успели сообразить, что же такое происходит, среди них начали орудовать клинками два профиа. Тапок пнул ногой в пахне успевшего достать короткий автомат мусорщика своим окованным сталью ботинком и, сделав резкое движение, метнул второй нож в грудь рядом стоящего. Тот заскреб пальцами по рукоятке, пытаясь вытянуть смертоносно кусок стали из своей груди, но стремительно слабеющая рука никак не могла ухватить скользкой от его же крови навершие клинка. Плюс Гера, внезапно подскочивший к раненому, схватил за руку, так и не позволив вытащить оружие, повалил на землю. Пока Тапок развлекался со своими противниками, Бес действовал четко, как машина для убийств. Шаг вправо, удар зажатым в правой руке клинком по горлу одного Мара, прямо по тугим канатам вену Парень даже не понял, что уже мертв, так и остался стоять на месте, а бес, не отвлекаясь более на него, выстрелил из запястья ядовитым языком, укладывая еще одного мусорщика. Лишь затем бес резко развернулся, пытаясь отыскать взглядом тапка, понять, нужна ли ему помощь. Но никакая помощь там была не нужна. Тапок уже взял единственного оставшегося в живых противника. Рядом лежал труп, и из его рта вытекала здоровенная лужа крови. Вот все и закончилось. И сам бой в лучшем случае занял десяток секунд, может, даже меньше. — На кой черт тебе это мясо? — бескивнул на связанного Мара. «Может, знает чего. Например, расположение патрулей. Да и куртку его пачкать не хотел, она мне как раз», — пояснил Тапок. «А, но куртку — это, конечно!» — растянул без губы в улыбке. «Куртка — это наше все!» Бес тут же посерьезнел, неодобрительно покачал головой и заявил. «Ты временами как ребенок, честное слово!» «Ага», — кивнул Тапок. «Но терпеть не могу ходить в окровавленной одежде с чужого плеча». «Ладно, разбирайся тут. Я пойду проверю гравилет и придумаю, куда спрятать байки». Хмыкнул бес. Он пошел в сторону техники, и Тапок, кривожадно улыбаясь, повернулся к своему пленнику. «Ну, здравствуй, мусор. и Тапок. Думаю, ты обо мне уже слышал». Пленник замычал всем видом, демонстрируя, что слышал, конечно же. «Отлично. Значит, ты знаешь, что мне от тебя нужна информация, и я ее умею получать. Поэтому один раз спрошу. По-хорошему ответишь на вопросы. Или будем по-плохому ответы получать?» Не дожидаясь ответа мусорщика, тапок приподнял его и потащил к костру. Мусорщик сразу сообразил, что Тапок задумал, поэтому заорал, принялся елозить и даже умудрился обоссаться. Тапок, недовольно скривившись, бросил на пол тело, брезгливо вытер мокрое пятно на плече. Но, попытавшегося отползти подальше мусорщика, он придавил к земле ногой. «Куда, блин?» Тот принялся мычать, кивать и всем видом показывать, как он готов говорить и как много ему есть что сказать. Тапок не удержался и улыбнулся. «Вижу, ты согласен говорить по-хорошему. Ну что же?» Через пять минут Тапок, на ходу обтирая нож от крови, поправляя на себе новую куртку, подошел к бесу. «Так, у меня есть хорошие и плохие вести».